Глава восьмая. Я долго размышляла, чем могла так сильно расстроить добрую женщину. Страх оказаться одной вернулся. Я не родня этим добрым людям. Все, чем могу отплатить за крышу над головой и хорошее отношение – работа. Может, в этом все дело? Дараха не рассчитывала нанимать еще работниц? Накануне у оутер едва ли ненасильно переселил меня в другую комнату. Побольше, с окном и у умывальни прямо внутри комнатки. Вещей у меня немного. Платье Дараха мне свое перешила, туфли нашла тонкие и с мягкой подошвой. Щетку для волос Оутор подарил, так что переехала быстро. В этой комнате и кровать получше стояла, с мягким матрасом и теплым одеялом. Из-за окна в комнате было холоднее, чем в прошлой, но нравилось мне все же больше. Несмотря на более удобную кровать и сильную усталость, провалиться в сон никак не могла. Одолевали тяжелые мысли. Момента, когда все же уснула, даже не заметила, а потому поначалу не поняла, что меня встревожило. Проснулась резко с колотящимся сердцем, поднялась, часто моргая. Выглянула в окно, темнота. На дворе глубокая ночь. Что же меня встревожило? Пол неприятно холодил ступни, наклонилась, нашаривая туфля, и тут меня, словно молнией, прострелило. Зов! Меня кто-то звал. Резко метнулась обратно к окну, вглядываясь в ночную мглу. Ничего. Сколько бы ни напрягала слух, тишина, ничего не услышала. Стояла у окна, всматриваясь до в глазах, ища даже не знаю что. Но ночь за окном не потревожила никакая тень. Снег сыпать перестал, двор просматривался вполне неплохо. Постепенно смогла рассмотреть очертания груженной телеги, высокие голые деревья, покрытые снегом, длинную ограду вокруг таверны. Больше ничего. Ни человека, ни животного. Даже Жако, крупный пес, живущий на конюшне, не носился по темному двору и не портил следами ровный слой снега. Так и не успокоившись, заставила себя снова лечь в кровать, заворачивая озябшие ноги поплотнее в одеяло. Закрыла глаза, восстанавливая то ощущение, что меня разбудило. Постепенно все же уснула и до самого утра спала без сновидений и тревожащих звуков. Новый день отличался от предыдущего лишь тем, что в таверну пришли две женщины, которых наняла Дараха накануне. Сальята — взрослая тучная баба в годах, довольно славоохотливая, даже немного болтливая. И Ираха — девочка совсем, лет 15, наверное, худенькая и в противовес Сальяте чрезмерно тихая. Обе ловко управлялись в зале, словно работают не первый день. Что странно, более взрослая Сольята не пыталась ни командовать, ни переложить свою работу на Ираху. Обе слаженно выполняли свои дела. При этом Сольята все время что-то болтала, удовлетворяясь лишь кивками Ирахи да редкими короткими ответами. Постояльцы выехали рано утром, утр их проводил, а вот я проспала даже завтрак. Дараха успела и хлеб испечь, и похлебку на огонь поставить, и горячий напиток заварить. Меня не будили». «Доброе утро», — вошла на кухню, не зная, какой реакции ждать от Дарахи, опасаясь ее. «Доброе утро, Марго», — улыбнулась она, поднимая глаза на короткий миг и снова опуская. «Возьми мой тулуп, отнеси куль с бельем прачки. Третий дом от нас. И вот». Женщина передала мне несколько монет. «Оплата для нее. «На ноги сарья натяни». Кивнула она на высокую войлочную обувь, наподобие валенок. Я уже перестала удивляться странным словам, то и дело приходящим на ум. Натянула тулуп, сунула ноги в большую по размеру, но очень теплую обувь, подхватила куль и пошла, куда сказано. На улице было очень хорошо. Мороз отступил, слегка пощипывая щеки, но не кусая зло, как накануне. Снег искрил на солнце, слепя глаза. Вдохнула полной грудью, наслаждаясь зимним днем кто там из указанного дома вышла сухая высокая женщина ты кто уставилась на меня хмуро марго я от Дарофи», — пояснила выглядывая из за куля белье для стирки принесла заходи коля принесла посторонилась женщина сюда бросай дальше я сама На полу стояли несколько кадок с замоченным бельем. Положила свой коль рядом, с любопытством осматриваясь по сторонам. Весь небольшой домик состоял из одной комнаты. Жарко натопленная печь в углу, там же стул да пару табуретов, сваленное у входа белье, кадка с замоченным возле ведра с водой. Еще виднелась ширма в другом углу. Думаю, там кровать или топчан, место для сна. Довольно скромное жилище, отметила про себя. Да и полы... В таверне полы выстланы широкими досками, плотно подогнанными друг к другу. Здесь же пол похож на земляной. Пусть утоптанный, пролитый чем-то, но все же земляной. «А как вы стираете?» — вопрос вырвался невольно. «Да как и все?» — не поняла вопроса женщина. «Плату-то принесла?» «Да, конечно». — протянула ей несколько тусклых монеток. «Можно мне посмотреть?» «Смотри, коли хочешь» пожала плечами женщина, тоже обувая похожие на мои сарьи, натягивая похожий тулуп. Она взяла несколько деревянных кадок, в одну свалила принесенное мной белье, залила водой, сыпанула что-то сверху, ушла с пустыми ведрами на улицу, вскоре возвращаясь с новой порцией воды. Женщина скинула верхнюю толстую одежду, бросая прямо на пол, передвинула кадку подальше от стены, принесла себе низенький табурет, Села и принялась разминать каждую вещь, перекладывая из одной катки в другую. Терла каждую вещь руками, сминая и жамкая. Это занимало немало времени. Порошок, что она сыпанула в самом начале, окрасил воду в грязно-желтый цвет. Но, думаю, именно он помогал отойти пятнам. «И на речку со мной пойдешь?» Хмуро взглянула на меня стиральщица, тяжело поднимаясь на ноги. «Дараха что, доверять перестала, что саглядота представила. приставила?» Пробурчала она, вынося тяжелые катки по очереди за дверь. Промолчала. Я и сама не могла объяснить, зачем наблюдаю, что хочу понять. Пошла за женщиной на речку, помощь не предлагала, понимая, что мне такую катку ни за что не сдвинуть с места, не то что поднять. С натуральным ужасом около получаса я наблюдала, как стиральщица получит тяжелое мокрое белье в проточной воде. Ледяной, натурально обжигающей холодом в воде. Перед началом работы ей пришлось даже отогнать тонкий ледок от берега. Подальше речку сковала сильнее, но в этом месте, очевидно, стиркой занималась не только она, так что лед нарасти не успел. Ушла только тогда, когда почувствовала, что начинаю замерзать. Женщина меня проводила взглядом с нескрываемым облегчением, снова возвращаясь к работе. В таверне народу только прибавилось. Сразу же прошла на кухню, раздеваясь и поднося руки к плите. Дараха резала мясо на тонкие пластины. На меня посмотрела, подняв брови. «Долго ты?» — обронила негромко. «Неужто барса белье брать не хотела?» «Нет, все в порядке. Смотрела просто». «На что?» Дараха даже мясо резать перестала, выпрямилась, глядя на меня с недоумением. «Как она стирает?» — пояснила, отходя от печи. Вымыла руки, надела передник. «А зачем?» «Любопытно было. Это же очень тяжело. Вот так вот, руками. А потом в ледяной воде еще». «Так она за ту плату-то и берет!» Дараха вернулась к работе, а я спустилась в подпол, выбирая овощи. Поднялась наверх с крупным круглым овощем. Капуста. Название пришло по дороге. «Дараха, а что ты из капусты готовишь?» «Ты про хрустень?» — кивнула на велок женщина. «Хвасим мы его. Режем на куски, да в бочку». «Потушить хочу. А томаты есть?» «Мудрено, ты говоришь, Марго», — покачала головой Дараха. «Томаты — это что?» «Красные такие, на кусте растут. То ли овощ, то ли ягода». «И почему я так сказала? А ведь в голове явно что-то крутилось, связанное с этой фразой. То ли овощ, то ли ягода». Замерла, закрыв глаза, прислушиваясь к внутреннему голосу. «Образы, какие-то непонятные образы, запахи, тени». Почувствовала, что вот-вот нащупаю ту самую ниточку, то, что ускользает. «Марго?» — дернула за рукав в дараха. «Ты чего?» Женщина с тревогой вглядывалась в мое лицо, даже в глаза снова смотрела. Не сразу поняла, где я. Словно открыв глаза, должна была оказаться в другом месте, совершенно другом. «В порядке», — ответила тихо, жалея, что не успела, потеряла то самое неуловимое ощущение. Взяла капусту хрустень и двинулась к столу. Нож выбрала покрупнее, с длинной деревянной ручкой и широким удобным лезвием. Доску на стол положила самую большую и принялась нарезать овощ тонкой соломкой. Руки действовали отдельно от головы. «Да где ж ты могла так научиться хрустень-то крошить?» Обалдела выдохнула Дароха, вырывая меня из состояния задумчивой отрешенности. Передо мной на доске высилась гора тонко нарезанной капусты, а в руках осталась лишь толстая кочерышка. «Не знаю, Дараха, точнее, не помню». Томатов в подвале не нашла. Зато нашла кусок сала, его-то и подняла наверх. Вместе с крупной морквой и парой луковиц. «Лук Дараха» слезянкой зовет, Раньше звала, теперь уже все чаще мое название перенимает. Первым делом сало нарезала, бросила в казан жир вытопить. Пока топится, занялась луком и морковью. Перемешала шкварки, но доставать не стала. Прямо туда забросила сначала лук, немного его погоняла деревянной ложкой на длинной ручке, потом моркву, ну а следом и хрустень. Посолила, травок ароматных бросила. Попросила внимательно следящую за моими действиями Даруху казан в печь поставить. Та выполнила охотно. Пока капуста доходит, занялась мясом, ненавязчиво отстраняя Даруху от плиты — Женщина быстро сообразила, что лучше бы ей найти себе другое занятие. Отошла, привычно доверяя мне хозяйничать на кухне. Мысли отступили, руки действовали словно сами по себе, работая уверенно и слаженно.